Надо не надо. Солнце большое, золотое, золотыми своими большими лучами моет сухой чуть буреющий под солнцем луг. Травка муравка печется в лучах большого большого солнца. Здесь качается цветик на сухом и узком стебле. Там зовет тебя. Белоствольная чаща берез, И среди белых стволов Мхи, пни, листы. А копни листы здесь и там. Шапочка выглянет на тебя грибная. Старый березовик так и запросится В твою липовую кошелку. Сладкая, осенняя, Синичья пескотня, слышь, А еще июль. Но вся уже природа на тебя смотрит, Тебе улыбается, шепчет березовым шепотом «Жди августа». Август плывет себе в шуме и шелести времени. Слышишь? Времени шум. Август уже посылает белочку на орешник. И месяц август несется в высоком небе Треугольниками журавлей. Слушай же... Слушай, родимый прощальный глаз пролетающего лета. Среди махровых цветочков, березовых пенечков стоит себе Фёкла Матвеевна в блаженстве, в тихом. Безмятежно ручки сложила она на животе. Солнце играет на платье ее шоколадного цвета, на вуалетке, на шляпке. Огромных размеров с вишневыми плодами. Как богиня Помона шефствует умиленная Фёкла Матвеевна Среди даров лета благоприятных. Духом исполнилось и сердце ее, Аромата щекочет ее нос, Млеет она и слабеет она От сладкого, сладкого чиханья, А попек в укол Шагающий вслед за нею в своей полотняной ряси, Всякий раз возглашает после ее чиха «Исполать вам, Фёкла Матвеевна», На что Фёкла Матвеевна стыдливо ответствует «Спасибо, отец Вукол, славный вы человек!» А у самой в мыслях иное. Здесь, здесь места ароматные, Места благодатные, места святые, духовные. Здесь, здесь ныне зарождается радость сия Руси, Дух свят. Зорко выглядывает купчиха из-за кустиков, Кочек, канавок. Не увидит ли благодати? Вот уж она в местах святых целебных, Целебеевских. Под ногами ее ручеек, струйкой гремучкой журчит. Как ступила Фёкла Матвевна на бревно, перекинутое через ручей, возмутился ручей, Зажужукал водицей, Побрызгивает водица, поварчивает, пробочила ножки Фёкла Матвевна. Осторожней, осторожней, матушка, здесь бревнышко то качается, оступить и сейчас не равен, суетится сзади нее попик. Не утерпел, подобрал рясу, да и прыг через ручей. Рыженькой бороденкой потряхивает, посмеивается, Руку купчих протянул. Смеется, Фекла Матвеевна. А там-то, там-то, за ручьем, Там вдаль убегает березовая проська, Белые сажни сложенных дров, Озаренные парчой солнечной, А в той, в парче, в золотой, Вьется крылышком, бьется, гулькает белый голубок. На дровах уселся и побежал по поленцам, Коготками по сухой коре. Ца-ца-ца! «Вот места наши, матушка Фекл Матвеевна!» Улыбается попик, оттирая красным платком потное лицо. «Благодать!» «Еще бы не благодать!» Помнит Фекла Матвеевна, как она вчера ехала в Целебеево, как всю дорогу она молилась, и как сердце ее стучало. Только что приближались они к святому месту. Каждый пень на дороге принимал образы подобие беса. Всю дорогу Фёкла Матвеевну обсвистывал ветер и гнал на нее сухую пыль. А из пыли, пни, кусты, сучки, Как бесовские хари, В солнце кривились на нее злобно, Все ее гнали обратно в лихов. Тут только Фёкла Матвеевна поняла, Сколь многие бесы грозят человеческому естеству. Оку невидимые, вьются они над вами, Только молитва, пост, дочайние святости, Плоти истончая, — Самые телесные зрение наделяют зрением духовным, а при сём, при духовном зрении, каждый вещественный предмет образом становится и подобием предметов невидимых. Это всё Фёкла Матвеевна вчера поняла, как приближалась из Лихова к Целебееву. Всю дорогу вплоть до села обсадили ужасными бесами, словно застава недругов обложила святые места». От пенечка к пенечку, от беса к бесу. Столько бесов в душу Феклы Матвеевны Входили дорогой, Сколько их в образе и подобии пней На дороге вставало под солнцем. Но она неустанно молилась, И вот уже Фёкла Матвеевна в целебееве. Здесь пошло все иное. Еще за самоварчиком по подъе. Фекла Матвеевна странные стала замечать случаи. Кустики, избы, жестяной на избе петушок уставились ей в очи, и, задумчивой сладостью точно ей говорили, гляди на меня, я храню тайну. Село, пруд, из пологового лога выглянувшая крыша, все тайну хранилось их место. Попик, и тот был словно иного, лучшего мира житель. Вечером стояли они на Целебеевском лугу. Завился на лугу хоровод, Оттопатывали ноги всякую пляску, А вокруг бежала травяная волна, Улюлюкал ветер вечерний, Косматый прах вставал на дороге, А большой желтый месяц подымался над Целебеевым. Он смотрел Фёкле Матвевне в душу и говорил, «Смотри, молчи и таи!» Ночью Фекле Матвевне дано было видение сонное. Столяр стал у ее изголовья, бледную над ней простирая руку, ей дал запрет о себе говорить и себя видеть». молча с ней столяр говорил глазами: Я мол ныне в тайне великой и видите слышите думать обо мне, ныне нельзя всех местах. Утром Фёкла Матвеевна от сонного очнувшись видение, взяла свое намерение назад. Еще она не готова посетить Кудеярова в его обиталище, Ибо сие обиталище есть ныне святая святых. Постороннему оку оно недоступно. Так думала Фёкла Матвеевна, обозревая с попиком святые места. Что за места? Там синее блеснет озерцо, и к нему будто с слюды избегают гремучки струйки. Там дерево свесит свой блекнущий лист, А в листе сладкая осенняя синичья пескотня. Луч золотой упал ей на грудь, А в луче золотом пал ей на грудь Жаркий и властный ток И будто бы приказанье невидимой власти. Все, что не будет отныне, Хорошо, так и надо. Так надо — Подтвердил и Попик, но он это подтвердил ей иное. Попик стоял перед лужей и показывал Фекле Матвевне, как надлежало через лужу переходить. Но Фёкла Матвевна, процветя улыбкой ангелов, сладко и нежно блеснула глазами на Попика. «Так надо, так надо» и попала ножкою в грязь. Попик же подумал. Возись вот с этой дурехой, все только улыбается. чего она улыбается? А солнце большое, золотое, своими большими лучами мыло сухую траву, а месяц август несся в высоком небе треугольником журавлей и слушай родимый прощальный глаз улетающего лета.